Глава седьмая Давно уже стемнело, когда Артур позвонил у двери особняка на Виа-Борра. Он помнил, что скитался по городу, но где, почему, сколько времени это продолжалось. Лакей Джули, зевая, открыл ему дверь и многозначительно ухмыльнулся, при виде его осунувшегося, словно окаменевшего лица. Лакею показалось очень забавным, что молодой хозяин возвращается из тюрьмы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 Матрос остановился у маленького мостика и, осмотревшись по сторонам, не следят ли за ними, спустился по каменным ступенькам к узкой пристани. Под мостом покачивалась старая грязная лодка. Он грубо приказал Артуру прыгать в нее и лечь на дно, а сам сел на весла и начал грести к гавани. Артур лежал, не шевелясь, на мокрых скользких досках, под одеждой, которую набросил на него матрос, и украдкой смотрел на знакомые дома и улицы.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 Артур укрылся с головой. Но вот лодка остановилась перед скованными цепью мачтами, которые лежали поперек канала, загораживая узкий проход между таможней и крепостью. Из таможни вышел сонный человек с фонарем и, зевая, нагнулся над водой. — Предъявите пропуск! Матрос сунул ему свои документы. Артур, стараясь не дышать в духоте под одеждой, прислушивался к их разговору.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 «Вот, держи!» Матрос передал ему кувшин, несколько твердых, как камень сухарей, и кусок солонины. «Теперь вот что. Завтра поутру придут для осмотра таможенные чиновники. Спрячься в пустой бочке, лежи тихо, как мышь, пока мы не выйдем в открытое море. Я скажу, когда можно будет вылезть. А попадешься на глаза капитану, пеняя на себя. Ну все, питье не прольешь? Спокойной ночи!» Люк закрылся. Артур осторожно поставил кувшин с драгоценной водой и, присев у пустой бочки, принялся за солонину и сухари. Потом лег на грязный пол и в первый раз с младенческих лет заснул, не помолившись. В темноте вокруг него бегали крысы. Но ни их неугомонный писк, ни покачивание корабля, ни тошнотворный запах масла, ни ожидание неминуемой морской болезни — Ничто не могло потревожить сон Артура. Все это не беспокоило его больше, как не беспокоили его теперь и разбитые развенчанные кумиры, которым он еще вчера поклонялся.